Глава 11 Мираж. Письмо от Алеко для Лесава Пана Мистраля. 11 марта 1115 года. Здравствуй, Лес. Уже три года, как я служу капитаном на утренней заре. Многие мореходы, с которыми я когда-то был на равных, оказались в моем подчинении. Марл Бриз к моей радости остался на корабле. Теперь он старший лейтенант и моя правая рука. Мой друг и помощник, который все так же читает свои любовные романы и сидит как жаба. Когда-то его револьвер спас мне жизнь. Хельга ждет меня в Бризоле. Мы поженились, и теперь я официально стал Дель бризом ведь, беря в жёны Бризольку, входишь в их клан. Хочу, чтобы у нас был ребенок. И радостно и тревожно одновременно. Жаль, что тебя нет рядом. В мире беспокойно. Кажется, что-то назревает». В южных водах пропадает все больше кораблей, поговаривают о том, что мусон готовит экспедицию к барьеру. Но кто знает, что у этих колдунов на уме? Я видел, как летают их воздушные шары. Однажды муссонцы испытывали подобное над морем. Корзину со сложенным куполом и сидящим в ней летуном спустили на воду. А когда шхуна отошла, летун зажег горелку, и купол начал наполняться горячим воздухом. Мы все следили за таи дыхание. Купол становился все больше и больше, и в конце концов шар поднялся высоко в небо. Мы встретили его полет восторженными криками. «Вместе со всеми», — кажется, — кричал и я. А потом шар упал, его отшвырнуло нисходящим потоком воздуха. «Вправо, влево!» Шар заметался, как марлин на крючке, а затем сдулся, словно пробитый рыбий пузырь, и рухнул в воду. «Шлюпку спустить!» — закричал я. Мы спасли воздухоплавателя, за что заработали от него благодарность. Он пережидал на утренней заре начавшуюся бурю, и мы с ним мило поболтали за бутылкой вина. Его звали Ролан де Ламусон. Кожа летуна была покрасневшей и обветренной, словно он проводил больше времени в вышине, чем на земле. «Проклятые аэростаты!» – говорил Ролан и показывал в небо. «Вот там никакой романтики, только холодный воздух и страх». Но ты не можешь спуститься, потому что свой путь уже не изменить. Знаете, как ощущает себя сорванный с дерева лист на ветру? Паршивое чувство тебя несет по воле стихии, а ты не можешь сделать ровным счётом ничего». «Ну, почти ничего», – улыбнулся мой собеседник. «То ли дело дирижабли?» «Я однажды видел дирижабль», – воскликнул я. 113-м, когда Алита Мусон совершила свой первый перелёт из Муса в Бризоль, При упоминании дочери Небесного Ордена взгляд Ролана неожиданно потеплел. «Я рассказывал, как стоял тогда возле Адмиралтейства, а дирижаблю показался над городом. Это выглядело как... как дохлый кит, который ураганом вышвырнуло в небо», — улыбнулся Ролан. «Да, как кит, но не мертвый, а живой», — перебил я. Он дышал паром и копотью, шевелил лопастями-плавниками. Я думал, что эта громадина напорится брюхом на пик Адмиралтейства, как на вертел. но все обошлось. «Почему вы не летаете на подобных аппаратах?» «А цена?» – нахмурился Ролан. «Вы представляете себе, сколько стоит дирижабль? Наверное, дороже трех фрегатов, таких как ваш. Это дело далекого будущего. Может быть, мы тогда вообще откажемся от кораблей и будем передвигаться лишь по воздуху». В это время буря набросилась на корабль с новой яростью. Я обшивка застонала. «Это вряд ли», — сказал я. «До свидания, лес. Хочу надеяться, что в скором времени я смогу посетить дальние острова и встретиться с тобой». Твой Олеко. В легендах Сиа детей Унгтехи звали голодом, войной и смертью. И такие клички я дал появившимся на свет Кракенам. Голод и война были альбиносами, как и их мать. А смерть, казалось, впитала в себя всю черноту мира. Обычно она ухитрялась заполучить еду раньше своих братьев. Я доставал рыбу из корзины и бросал к колодцу. Хоп, черная щупальца первым хватало добычу прямо в воздухе и утаскивала в колодец. За последний год кракины изрядно подросли, став величиной с хорошего теленка. Но до размеров мамаши им было еще, ой, как далеко. Голод и война уже пытались петь на рассвете. Сначала из глубины колодца доносились тяжелые и протяжные вздохи «Ух! Ух!». Словно там работали кузнечные мехи. А затем раздавались еще неумелые щелчки и скрежет. «Ты с ума сошел!» — сердилась тихая река. «Как ты не боишься этих чудовищ? Тебя же сожрут!» «Может быть!» — пожимал я плечами. И все чаще уходил к своим колодцам, чтобы слушать пение кракенов. Сиа говорят, что рано поутру, когда лес водяных деревьев еще окутывает тьма, я пою вместе с Унгтехи. «Наш вождь безумен», — рассказывают они. «Он стал настоящим вича -Шиваканом. Теперь под моей властью много племен. Здесь, на Кулатобе и на соседнем острове Арау, Сиа все так же устраивают весенние поединки, но уже без смертельных исходов». Порой возникают ссоры, и назначать наказание виновным приходится на общем собрании. Но в целом, жизнь в селениях протекает без моего участия. Я лишь символ Веча Шавакан, безумный вождь-шаман, который принес мир на эту землю. А недавно все снова изменилось. Полгода назад в мыс Доброй Вести перебрался новый губернатор, глава торгового дома Браску Эль Торнадо. А следом за ним в город начали прибывать наемники. Тяжело гружённые фрегаты циклона бросали якоря на рейде и спускали шлюпки, полные головорезов. Две недели назад в порт пришел галеон из Пассата. Судя по цвету мундиров, прибывших солдат, темному с алым, это была Черная роза. Отряд элитных наемников, которые подчиняются лично Тану Пассата. И продают свои услуги тем, кто больше заплатит. 17 лет назад команда какого-то отверженного вырезала население целого острова где-то в восточных морях. Клан Бора потребовал от циклона компенсацию, на что был Витиевато отправлен куда подальше, как это обычно принято в дипломатических отношениях. Мол, плевали на вас и ваши требования с высокой мачты, а за отверженных мы не отвечаем. Бора не хотел доводить дело до межкланового конфликта и обращаться в Брис. Пройдет не один месяц, прежде чем Верховный Тан примет решение. Гораздо быстрее оплатить услуги «Черной Розы». Благо Тан-Пассата Рамил долго не думает, когда монеты текут ему в руки и продаст наемников хоть своим врагам. Весь отряд «Черной Розы» был предоставлен в распоряжении Бора и высадился для карательной операции на острове Фажан. Наемники шли в бой без клановых различий, без флагов и вымпелов, Безымянные корабли, словно призраки, появились у острова и также бесследно исчезли. Говорят, был уничтожен целый портовый город. Всех мужчин, что хватались за оружие, убивали на месте. А губернатора, который, по слухам, предоставлял убежище виновному капитану, повесили на городской площади, а после использовали его тело в качестве мишени. Теперь услуги «Черной розы» оплатил Эль Браско. Мы с Наварро расположились на палубе его корабля и пили вино. Вернее, шелцкое, летней выдержки, настоящее сокровище в здешних краях, дегустировал я, а Наварро ограничился своим абсентом. Казалось, огонёк горящего рафинада отражался в зрачках капитана, отчего его взгляд становился более безумным. «Зря вы меня пригласили», — сказал я. У вас будут неприятности. Эльбраско. «Го дьяволу Эль Браско прорычал Наварро. Я стоял у фальшборта, и ветер трепал мои волосы. Это был не береговой ветер, а свободный дневной бриз, что приносит с собой аромат морских просторов и дальних странствий. Наварро вольготно развалился в стоящем посреди шканцев кресле. Он вообще предпочитал меньше двигаться, словно все время экономил силы для чего-то важного. Казалось, что Наварро постоянно дремлет но я нет-нет и замечал, как он внимательно наблюдает за мной сквозь полуприкрытые веки. «Где Аволу Эль Браско?» — повторил капитан. «На моем корабле он мне не указ. Военные подчиняются лично Тану. Да и что он мне сделает? Отдаст под трибунал? За что? Нет причины. Разжалует. Какой еще дурак будет служить в такой глуши вместо меня? В общем, предлагаю тост за нашего губернатора. Пусть подольше сидит в своей конуре и не высовывается». Наварро залпом осушил бакал абсента и привычно закусил оставшимся куском рафинада. «За вашего губернатора!» – исправил я. «Зубы от сладкого портятся!» Капитан не ответил. Казалось, он уснул, удобно откинувшись на спинку. Я вновь бегло осмотрел фрегат. Корабль был старым, но крепким. Ниже в его покрывали медные листы, отчего обшивку не жрали корабельные черви. Раз в несколько месяцев команда чистильщиков спускалась под воду, чтобы соскрести прилипших к днищу червей, кораллы и улиток. Бывало, корабли обрастали таким грузом, что сами шли на дно посреди океана. И еще я считал людей. На громе и молнии сейчас находилось более ста морских пехотинцев. 200 сказал Наварро. Я обернулся. Капитан все так же сидел с закрытыми глазами. На моем корабле 200 морских пехотинцев. Повторил он. Хотя эти мерзавцы больше времени проводят в тавернах, чем на службе. Не удивляйтесь. Угадать ваши мысли было совсем несложно. Как будто я не замечаю, с каким интересом вы разглядываете мой корабль. Но вы правы. Наварро неожиданно вскочил с кресла и потянулся до хруста костей. Надо знать, на что способен будущий враг. Изучи противника. Вот первое правило капитана. Может быть, именно поэтому я вас сегодня и пригласил. Как думаете? Я пожал плечами. Наварро подхватил наполненный абсентом бокал, подошел и оперся рядом со мной на фальшборд. Прищурился от яркого света матушки. «Хотя кого я обманываю?» — сказал он. «В этой глуши захочешь поболтать даже с самим дьяволом, а Эльбраско пусть катится псу под хвост». Мы некоторое время молчали. На горизонте сгущался туман, И к кораблю потянулась, поплыла над водой белая дымка. «Вы же умный человек, пан Сав, наконец произнес Наварро. «Если здесь начнется война, то считайте, что заведомо проиграли. Вам не взять моего красавца». Наварро похлопал фрегат по борту. «Вас просто раздавит. Бегите, пан Сав. «Я уже говорил вам это и повторю вновь. Забирайте семью и убирайте с этого проклятого клочка земли куда подальше». «И вообще, слушайте, что вы здесь забыли? Почему именно Колотоб?» «Наверное, судьба», — усмехнулся я. «Порой мы все плывем по возвратному течению, а то, что туда попадает, всегда оказывается здесь». «По этому поводу есть тост», — Наварру поднял бокал. «За правильные течения, которые принесут нас к нужным берегам. Кстати, пан Лессав, что вы видите там, на горизонте?» Я присмотрелся. На небе лениво, словно насосавшиеся воды тучи, проплывали тени огромных панцирных рыб. Пучеглазая мелюзга сновала перед моими глазами неясными отблесками. Где-то вдали, среди белой дымки, летели разноцветные воздушные шары. Корзины с людьми висели под огромными раздувшимися куполами. «Кажется, я вижу летающие корабли», — сказал я. «Но этого не может быть». Воздушные шары походили на фонарики из папье-маше, что служили украшениями на зимней ярмарке. Они растворялись в далеком тумане и появлялись вновь, словно призраки. Один из них, ярко красный, как кровь, вдруг увеличился в размерах и расплылся на полнеба. По нему прошла рябь, и шар исчез. Фатта Моргана, тихо произнес Наварро. Здесь ее часто можно увидеть, если подолгу смотреть в сторону барьера. Я выхватил из кармана складную подзорную трубу. «Оставьте», — усмехнулся Наварро. «Призраки видны только невооруженным глазом. Посмотри на них сквозь оптику, и волшебство исчезнет, будто его никогда и не было. Порой мне кажется, что эти образы существуют лишь в моей голове. Но раз вы тоже их видите...» Но «Солнце считает, что подобная иллюзия возникает, когда воздух над океаном собирается в огромную линзу» и показывает нам далекие события. Порой это чужие корабли, целые эскадры. Они плывут неизвестно откуда и растворяются в нигде. Иногда на горизонте видны чудовища, странные и гротескные, меняющие свои формы, будто порождение кошмарного сна. В другой раз в туманной дымке над горизонтом парят огромные рыбы. И порой кажется, что это не рыбы вовсе, а летающие корабли с людьми. Но другие, совсем не похожие на наши. «Но, дьявол, меня раздери! Сколько сейчас там воздушных шаров? Кажется, я об этом читал». Наварро направился в свою каюту и вынес пожелтевший листок вестника «Торнадо» от января семнадцатого года. Да, новости были, мягко говоря, устаревшими. «Мне доставляет прессу Белуга, когда раз в несколько месяцев возвращается с материка», — пояснил Наварро. «Надо же быть в курсе событий». Пусть почтовые голуби и прилетают быстрее. Но капитану никто не пишет, — грустно усмехнулся он, разворачивая газету. Правда, на прошлый день рождения дочка прислала поздравление Она этот, видимо, забыла. Мы же не просто так здесь напиваемся. Пьянство без причины — это дурной тон. «Поздравляю», — сказал я. «Многие лета и все такое. Что же вы раньше не сказали?» Навар хмыкнул. «А зачем?» Вот, читайте. Показал он статью на первой полосе. Великая экспедиция на воздушных шарах. Лучшие умы мусона пытаются разгадать все тайны барьера. Заметили? Не просто понять, что такое барьер, а прямо-таки разгадать все тайны. Ох уж эти Писаки! Профессор Игильдела Муссон считает, что никогда еще ученое общество не подбиралось так близко. И все тому подобное. Наварро резко сложил газету едва не разорвав ее пополам. Куча ничего не значащих слов, но факт остается фактом, но солнце все-таки полетели к барьеру. Наверное, считают, что его можно пересечь по воздуху. В последнее время что-то все подозрительно заинтересовались барьером. Не так давно проскочила новость, правда, на последней полосе, где обычно пишут светские сплетни и подобную чушь, о том, что, дескать, фрегат Пассата близ барьера столкнулся с целой стаей ранее невиданных чудовищ. Его команда поймала одного детеныша и продала в Брис. Наверное, Мусону это не понравилось. Сообщалось, что они собираются начать планомерное исследования Южной флоры и фауны, но Брис им этого зверя не отдал. Спрашивается, почему? И что в нем особенного? Где тут тут камбала зарыта? Смотрите! вскрикнул я. Вдали сверкнула молния, и один из воздушных шаров вдруг вспыхнул и горящим сгустком урухнул в воду. За первой молнией последовала вторая, затем третья. Далекие призрачные молнии били, не переставая. И все это происходило в полной тишине. Я вцепился в фальшборд. «Этого нет», — сказал Наварро. «Если это и случилось, то где-то далеко-далеко отсюда. Мы ничем не можем им помочь». Туман на горизонте словно превратился в огромную волну. Поднялся и захлестнул воздушные шары. Фата Маргана расплылась, будто на гигантскую картину плеснули водой. Затем марево над океаном и вовсе исчезло. Остался лишь ветер, несущий с собой зябкую свежесть. Дьявол, меня побери, сказал я. Они все погибли. Если он показал нам правду, прошептал Наварро. Кто показал? Барьер. Мне порой кажется, что он все время пытается нам что-то рассказать, шепотом ветра этими туманами и миражами. Хочет понять нас, как и мы хотим понять его. Знаете, спустя столько лет жизни здесь, на корабле, по ночам, когда остаешься наедине с океаном, начинаешь чувствовать его взгляд, его дыхание. Это чёрная бездна, пан Лесав. Чёрная, затягивающая в себя бездна, которая проникает тебе в голову. Наварру залпом выпил остатки абсента. «Вы бредите», — сказал я. Через некоторое время мы заметили плывущее в океане красное пятно. Спустя час его прибило к берегу. Багровую разорванную тряпку, остатки воздушного шара. Ведь все, что попадает в возвратное течение, рано или поздно оказывается в этих водах.